Не менее полутора сотен мощных кривых разрядов вонзились в бронеобшивку космической крепости, и Исполинская станция мелко задрожала, сотрясаемая противоборством энергии. Атакующий импульс был столь огромен, что в мгновение ока расколол бы небольшую луну, но защита крепости держала удар, упрямо сопротивляясь смертоносному воздействию. 11 минут. Возле главы Талли возник затянутый в десантную броню заместитель командира крепости. «Уважаемый глава, надо уходить, защиты надолго не хватит. Я объявил общую эвакуацию». «Мне требуется совсем немного времени, уважаемый младший лейтенант Семм». Ответил ему академик, не отрывая взгляда от медицинского пульта. «Процедура закончится через пару другой минут. Я делаю все возможное». Сухонький старичок носился по посту управления медоцеком, заменяя собой сразу нескольких врачей периодически замирая перед пультами биогенераторов и вводя команды на лечение с поразительной быстротой. Раненых было слишком много, оборудование не справлялось с возрастающим с каждой минутой потоком нуждающихся в медицинской помощи бойцов. Медоцеки крепостей были переполнены, и военврачи помещали в биогенераторы только тех, кого можно было вернуть в строй в течение двух-трех часов. Остальных помещали в реанимационные капсулы и транспортами отправляли к радуге. Система Альфа-Центавра держалась шестой час, и ее гарнизон зубами цеплялся за каждую из линий обороны. 15-миллионный флот, сформированный древними курсантов учебных центров, сражался вокруг космических и орбитальных крепостей с более чем 80-миллионной армией вторжения, и подобная картина развернулась сейчас в каждой солнечной системе Содружества и Империи. Альянс нанес удар сразу везде, и в памяти главы Талли отчетливо всплывали строки из исторических документов. Последний день войны пришедших после. Система Солнца. Отчаянное и беспощадное сражение людей за право существования. Шансов тогда у Содружества было неизмеримо меньше, нежели сейчас, но люди победили благодаря древним. Сегодня история повторяется, и вновь Содружество в кровавой битве отстаивает свое место под Солнцем пока древние ведут решающую схватку с главными силами врага. Двумя уровнями ниже что-то оглушительно взорвалось, и пол подпрыгнул под ногами академика, бросая талли на медицинский пульт. Крепость пропустила удар, и информационные экраны вспыхнули кроваво-красными символами экстренной сигнализации. Взвыла сирена, оглушительным звоном отражаясь в барабанных перепонках, и седой академик с болезненной гримасой попытался подняться, одновременно герметизируя гермошлем. «Уважаемый глава!» Замкомандира крепости подхватил Талли под руку. «Заканчивайте немедленно, иначе не успеем покинуть крепость до взрыва. У нас совсем не осталось времени». «Я уже закончил». Академик тяжело дыша ткнул рукой в сенсор центрального пульта, и тубы биогенераторов начали процедуру реанимационной эвакуации. «Дальше автоматика закончит самостоятельно». Но мы должны проследить, чтобы медицинский транспорт покинул ангар. Оттуда и проследим. Младший лейтенант сгрев в охапку старика и потащил его к выходу, петляя между потоками гравитационных платформ, уносящих в ангар реанимационные капсулы. Биогенераторы нового поколения конструкции Серебрякова-младшего, созданные им на Дея, были специально предназначены для оказания медицинской помощи непосредственно в ходе сражений. Если в процессе лечения медицинская база или корабельный медотсек оказывались под угрозой уничтожения, автоматика отсоединяла находящегося в специальной реанимационной капсуле пациента от основного лечебного оборудования. Посредством встроенной грави-платформы капсула отправлялась в ангар для погрузки на медицинский транспорт и эвакуировалась в более безопасный стационар, что позволяло существенно снизить человеческие потери. Мне уже лучше, уважаемый семь... Слабо запротестовал академик, пытаясь освободиться из схватки младшего лейтенанта. «Дальше я смогу идти сам». Он встал на ноги и сделал глубокий вдох. «Вы едва не сломали мне ребра. Позвольте перевести дух». «Почему вы не активировали защиту скафандра, уважаемый глава?» Укоризненно нахмурился тот. «Активируйте сейчас же». Он схватил тали за руку и потащил за собой. «Нам ко второму ангару». Замкомандир крепости на ходу сверялся с небольшой голограммой внутренних переходов станции, плывущей в воздухе перед ними. Лифты обесточены, защитным системам не хватает энергии, придется воспользоваться гравитационной шахтой. Если энергозащита скафандра неактивна, вы разобьетесь от удара о дно. Он ловко поднырнул под поток стремительно проносящихся по центральному коридору реанимационных капсул, и ударом руки выбил мощную аварийную заглушку, закрывающую вход в вертикальный тоннель гравитационной шахты. Сюда. Прыгайте первым, уважаемый глава. Я за вами. Отсчет уровня идет против часовой стрелки. Нам нужно на две платформы вниз. Вперед. Старый академик торопливо убедился, что энергозащита скафандра активна и, закрыв глаза, шагнул в черную пустоту шахты. Несколько секунд он падал вниз, неуклюже болтая конечностями, после чего шлепнулся на живот и тут же испуганно вскочил на ноги, озираясь. Он пролетел не менее 15 метров, а ощущение такое, будто упал с дивана на мягкий матрас. Обнаружив вокруг недостаток освещения, автоматика скафандра включила режим ночного видения, и черное чрево аварийной шахты мгновенно посветлело. Она оказалась совсем не широкой, не более трех-пяти метров в поперечнике и более всего напоминала некую гигантскую винтовую лестницу без пролетов с одними лестничными площадками, выходящими на разные уровни. Люди спрыгивали либо запрыгивали при помощи аварийных микродвигателей с одной на другую, добираясь до нужного места, видимо, так. Сам глава Талли до сего момента аварийной гравитационной шахты не видел ни разу. Рядом с ним с глухим ударом приземлился младший лейтенант Семм, опустившийся точно на ноги. «Вниз, уважаемый Талли!» Тут же воскликнул он. «Второй ангар вон там! Прыгайте, время ухо...» Еще один мощный взрыв заглушил его слова, встряхивая станцию. Глухой голос зам командира крепости, слабо пробивающийся через гермошлем, сменился чистым звуком ближнего эфира. «Пожар в отсеке силовой установки! Прыгайте, глава! У нас три минуты!» Академик, не теряя времени, сиганул в указанную сторону. Второй раз свободное падение щекотало нервы еще сильнее, чем в первый. Но ну и без того высокая концентрация адреналина в крови сделала впечатление от полета смазанными и сумбурными. На этот раз младший лейтенант приземлился стали практически одновременно. «Выходим!» Он столкнул академика в распахнутый аварийный люк и вышел в эфир. «Сверель, я, капсюль 2. Мы уже рядом. Что с медицинским транспортом?» «Я, Сверель, 17. Ждем вас!» — откликнулся женский голос. — Транспорт заканчивает погрузку. Старт через 90 секунд. Поторопитесь, ласточкам долго не продержаться. Младший лейтенант вновь подхватил старика, забросил его на плечо и побежал по сотрясающемуся от непрерывных вибраций тоннелю, медленно заполняющемуся сизым дымом. Через полминуты они были уже в ангаре, где у распахнутого входного люка в десантный корабль их ожидало несколько бойцов. Посадочные площадки были уже пусты, выходные люки распахнуты. Все тряслось, словно при землетрясении. Половина ангара оказалась охвачена огнем и затянута тщадящим дымом, длинными хвостами, тянущимся к пробоинам в бортовых переборках. Замкомандира крепости втащил Талли на корабль и усадил в кресло. — Спасибо, — поблагодарил его старый академик. — Без вашей помощи я бы столь быстро сюда не добрался. Вы весьма сильны, уважаемый Семь. До армии занимались реально физическим спортом? Я геологом был. Младший лейтенант спешно активировал на кресле академика силовой контур страховочной подвески. Что-либо тяжелее эклипсы нейроинтерфейса в руках держал едва ли чаще раза в месяц. А потом мою планету захватили агрессоры. Я чудом добрался до зоны гиперперехода. Благо, по инструкции профпригодности, сотрудник геологической службы обязан быть ознакомлен с техникой ручного пилотирования. Только так и спасся. Чужие заглушили нейроинтерфейс, и 3,5 миллиарда людей в тот день были заморожены заживо. Летал я из рук вон плохо, в спасательные отряды пойти не решился и записался в эвакуационный флот. Как древние вернулись, сразу подал прошение на имя командующего на поступление на службу. Его одобрили и меня зачислили в учебный центр на «Радуге» на десантный факультет. Там целый год нам проводили биокоррекцию, повышали физическую силу, выносливо-скоростные показатели. Прожить почти 50 лет и вдруг почувствовать истинные свои возможности – это, скажу я вам, уважаемый глава, сильно меняет мировоззрение. Жаль, всего полгода до выпуска не хватило. Все, готово. Не покидайте противоперегрузочного кресла без команды, уважаемый Талли. Он бросился к операторскому посту бортового стрелка. Остальные десантники уже подключились к элементам управления орудийными системами, и академик прислушался к идущим в эфире радиопереговорам. «Я, Сверель, 17. Глава Талли на борту. Взлетаю», – раздался знакомый голос пилота. «Сверель, я, Ласточка-1. Прикрой транспорт на выходе. Держись левее 350 Мы тебя подхватим», – отвечал ей кто-то. «Скорость не сбрасывать. Щиты на максимум. Тут жарко». Десантный корабль сорвался в стартовом ускорении, обзорные экраны вспыхнули, и академик инстинктивно сжался в комок. Космос вокруг полыхал кривыми разрядами импульсных пушек, прочерками гиперскоростных боеголовок, лазерными лучами и всполохами сотен разрывов. Слева над десантным кораблем нависла громада крепости, густоиспещренная пробоинами и языками пламени, рвущимися в космический вакуум вместе с истекающими потоками кислорода. Мощные лазерные лучи откуда-то издалека впивались в израненную крепость, вырывая из нее огромные куски конструкций, окутанные брызгами расплавленного металла, быстро остывающего в холодной пустоте безмолвного пространства. Между умирающей крепостью и десантным кораблем мчался медицинский транспорт, уносящий в своих отсеках реанимационные капсулы с ранеными. С правой же стороны от вампира творилось нечто ужасающее. Огромнейшее облако вражеских истребителей и штурмовиков Гигантскими смерчами из смертоносных машин бросалось на одинокий шар оберега, вокруг которого стремительными сирыми молниями мелькали сотни-полторы перехватчиков. Их хищные силуэты вспарывали формацию противника, оставляя вокруг себя огненный след из взорванных врагов и тлеющих головешек подбитых кораблей неприятеля. Несколько ударных крейсеров Содружества носилось смертельной карусели среди сотни тяжелых кораблей противника, не давая врагу сосредоточить огонь на обереге. Заметив вампира и медицинский транспортник, ближайшее облако истребителей противника устремилось в атаку на новые цели. Пилот бросил машину в маневр уклонения и, пылающий сражением космос, завертелся вокруг старого академика. В одно мгновение вражеские истребители оказались повсюду и казалось, что десантный корабль неминуемо погибнет от залпа или столкновения. Несколько секунд бескрайняя центрифуга из взрывов, вспышек и мелькающих корабельных силуэтов бросала вампира в разнонаправленные ускорения, и медблок скафандра впрызнул в главе талии порцию наностабилизаторов, понижая стресс и подавляя тошноту. Затуманившееся зрение прояснилось, и в эту секунду что-то ослепительно взорвалось прямо рядом с десантным кораблем. Академик дернулся рефлекторно, стремясь уклониться от мчащегося прямо в лицо огненного потока, но вампир был по-прежнему цел. Из огненного месива вслед за кривыми лентообразными обломками выскочил перехватчик и неуловимым маневром ушел назад, мгновенно оказываясь в тылу у преследующей его семерки грядриньянских истребителей. Впереди идущая машина противника, потеряв цель, попыталась переключиться на десантный корабль, но попала под огонь борт стрелков, получила несколько плазменных зарядов в борт и брызнула обломками, окутываясь в темно-оранжевом сгустком пламени. Вампир резко ушел вниз, и глава Талли потерял вспышку из виду. Не меньше полусотни кораблей противника обнаружилось прямо по курсу десантного корабля, и изображение на обзорных экранах подернулось легкой мутью. Видимо, пилот подал всю энергию на щиты, и защита отражала вражеский огонь в режиме максимальной нагрузки. Несколько мгновений из-за вспыхивающих вокруг разрывов академик не мог разглядеть ничего, кроме мелькающих в среде ослепительных сполохов силуэтов перехватчиков и вражеских истребителей, смешавшихся в одну стремительную карусель, после чего вампир ощутимо задрожал. я сверил свирель-17. У меня зеленая кожа переполнена», — радиосвязь зазвучала голосом пилота десантного корабля. «Опасность подрыва. Щиты на 30%. Не успеваю за медицинским транспортом». «Запрашиваю удар по крепости!» «Я, Молот-21, принял тебя!» Немедленно отозвались в эфире. «Пять секунд до удара!» «Внимание, ласточкам!» «Срочно покинуть опасную зону!» «Две секунды!» «Одна!» «Удар!» Вампир судорожно рванулся куда-то в сторону, и глава Талли завертел головой, пытаясь понять, что происходит. От ближайшего серого шара ударного крейсера содружества к покинутой крепости неуловимым для глаза броском метнулось густое поле крохотных серебряных блесток, отсекая человеческие подразделения от формаций Альянса. В следующее мгновение, заполненное серебряными слезами пространство, вспыхнуло, подобно сверхновой, и обзорные экраны вошли в режим глубокого затемнения, сохраняя зрение наблюдателям. Десантный корабль сорвался с траектории и, судорожно сотрясаясь, Кувырком устремился куда-то вдаль. Раздался оглушительный взрыв, корабль подпрыгнул, внутренние отсеки вампира начало заволакивать дымом. Замигали индикаторы тревоги, синим свечением вспыхнули элементы ремонтных контуров. Старый академик попытался было отстегнуться от страховочной системы противоперегрузочного кресла, чтобы добраться до спасательной капсулы. Но в этот момент тряска прекратилась, десантный корабль лег на ровный курс. Задымление быстро исчезло в синем свете ремонтных систем, и глава Талли увидел на обзорном экране прямо перед собой исполинский шар оберега. «Сверель-17, я, доспех-33. Веду тебя!» – раздалось в радиоэфире. «Что у тебя? Прием?» «Зеленая кожа не выдержала», – хрипло ответила Сверель. «Щиты на нолях, но лететь могу. Есть раненые. Что с медицинским транспортом?» «Транспорт ушел нормально», – сообщили с оберега. Держим курс на семнадцатую крепость третьей линии. Я доведу. Из сферы действия моих щитов не выходить. Радиочастоту не покидать. Внимание всем! Я Молот-21. Дельфийские фугасы на подходе. Эскадре прикрытия курс 228. Затягивать противника вглубь минных полей. Даю координаты крайних точек. Глава Тали обернулся, стремясь разглядеть происходящее. Удар серебряных слез отрезал беглецов от преследователей и разнес в дребезги изорванную крепость. Остальные крейсера из эскадры прикрытия выпустили потоки антивещества навстречу формациям противника, и сейчас там творилась сущая вакханалия смерти. Передняя волна вражеских кораблей превратилась в небольшой океан огня и раскаленного газа. Напирающие сзади формации срочно меняли курс, пытаясь обойти опасный участок пространства. Воспользовавшись выигранным временем, Аберег уводил поврежденного вампира к третьей линии обороны. Навстречу им уже спешили новые подразделения Содружества. Эскадра прикрытия отступать не спешила, заманивая противника в ранее чистый сектор, медленно заполняющийся самодвижущимися минными полями Дельфи, закрытыми режимом невидимости. Огромные обломки погибшей крепости быстро превращались в крохотные точки на обзорных экранах. «А как же остальной персонал базы?» — не выдержал старый академик. — Там же сотни людей! Наш корабль уходил крайним. Младший лейтенант Семь возник рядом с Талли и принялся водить над ним встроенным в перчатку десантного скафандра медицинским анализатором. Мы эвакуировались дольше всех. Больше там никого не осталось. Вы в порядке, уважаемый глава? — Вполне, — несколько сушевался седой академик. Мысль о том, что исключительно из-за него столько кораблей подвергались смертельному риску, заставила его позабыть о пережитом стрессе и усердно трудящихся в крови медицинских наномолекулах. «Прошу меня простить, но я не мог бросить раненых на гибнущей базе». «Никто не мог», — успокоил его замкомандира крепости. «Содружество своих в бою не бросает. Это первый закон, который преподается в учебных центрах. Поэтому эскадра прикрытия ждала» когда вы закончите эвакуацию раненых. Тем более, что лучше и быстрее вас с этим никто бы не справился. Вы все сделали правильно, уважаемый глава. Он кивнул на обзорный экран, на котором уже разрасталась Исполинская военная база. 17-я крепость третьей линии. Вас там встретят, а мы уходим к точке перегруппировки за новым кораблем. Необходимо как можно скорее вернуться в бой. Удачи вам, глава. Седой академик попрощался с 50 младшим лейтенантом и направился к выходному шлюзу. Как сказал глава Фатна после первого штурма системы Солнца, «В бою глава Совета бесполезен, и лучшее, что он может сделать, это не мешать воинам сражаться и не быть обузой». Воистину, мудрые слова. После того сражения Борис Фатна, будучи одним из лучших специалистов в Содружестве по глобальной макроэкономике, начал осваивать вторую специальность – пожарно-аварийное дело. Сейчас он где-то там, на одном из орбитальных колец трех звездочатых сапфиров, борется с пожарами и разгерметизацией в составе спасательной бригады. Главы совета никогда не ударят лицом в грязь и не станут отсиживаться за спинами своих сограждан, проливающих кровь за родину. Глава Талли обернулся и бросил взгляд на тактическую голограмму. Нескончаемые полчища захватчиков поглотили первую линию обороны пять часов назад, и сейчас сражение кипело возле космических крепостей второй линии. Осталось еще шесть рубежей обороны, и противник Урана праздновать победу. Содружество сдаваться не собирается, и каждый кубический метр пространства людей будет обильно полить вражеской кровью. Однако пора заняться делом. Его ипостась беспомощного наблюдателя подошла к концу. Теперь он вновь сражается за Отечество. Глава Талия, командир 17-й крепости третьей линии, младший лейтенант лердо Представился воин лет 40 в десантном фандре встречающий академика во главе группы людей в ангаре базы у выхода из корабельного люка. «Мы рады видеть вас у себя. Мы ожидаем войти в соприкосновение с противником через два часа. Ознакомитесь с обстановкой». и «Я с ней уже знаком», – куротко отмахнулся старик. «Тактические экраны имеются повсюду». Отведите меня в медицинский отсек и представьте руководителю лечащего персонала. Я смогу быть полезен по своей основной специальности. Меня ждут раненые.